Затем вынул руки из карманов и помахал ими в воздухе, чтобы просохли ладони. В общем, подготовился кропотливо и тщательно, как Генри Фонда в Уорлоке, перед тем, как начать перестрелку. Не знаю, при чем здесь этот фильм, но Уорлок я просто обожаю. Классический вестерн американского режиссера Эдварда Дмитрика с популярным голливудским актером Генри Фондой в главной роли. Убедившись, что руки высохли полностью, я снова сунул их в карманы и начал пересчитывать в третий раз. Если сумма третьего подсчета совпадет с суммой первого или второго, тогда ничего страшного. Каждый может ошибиться. Во-первых, я нервничал, оказавшись в необычной ситуации, а во-вторых, придется признать, слишком уверовал в собственную непогрешимость, это и привело к банальной ошибке. В общем, нужно установить точную сумму, и я спасен. Однако спастись таким образом я не успел, потому что двери лифта открылись без предварительного сигнала и без малейшего шороха створки дверей плавно разъехались в сторону. Задумавшись над тем, что творится у меня в карманах, я даже не сразу понял, что двери открыты. точнее сказать я увидел двери открыты но какое-то время не соображал что это означает а это означало а что передо мной вдруг опустило пространство и б что лифт в котором я нахожусь наконец-то прибыл по назначению я бросил перебирать монетки в карманах и обвел глазами распахнувшийся коридор в коридоре стояла девушка пухленькая девушка в розовом костюме и розовых туфлях костюм из добротной блестящей ткани, весьма органично сочетался с ее гладким лицом. Она окинула меня долгим, оценивающим взглядом и склонила голову набок, будто хотела сказать: "Ну что, так и будете там стоять". Я понял, что до считать мелочь мне видно уже не светит, вынул руки из карманов и шагнул в коридор. Двери тут же сомкнулись у меня за спиной, словно только и ждали, когда я выйду. Я огляделся, но не заметил вокруг ничего, что могло бы объяснить, куда я попал. Одно понятно. Я нахожусь в коридоре огромного здания. Умозаключение на уровне первоклассника. Странный, на удивление безликий интерьер. Как и в лифте. Все из добротного материала, но взглядом абсолютно не за что зацепиться. До блеска отполированный мраморный пол. Белые стены с кремово-желтыми пятнами. Точь в точь, как оладьи на завтрак. По обеим сторонам массивные деревянные двери, на каждой металлическая табличка с номером. При этом номера чередуются в каком-то бредовом беспорядке. За номером 936 следует 1913, потом 26. Как ни крути, такой нумерации не встретишь нигде. Что-то здесь явно не так. Молодая женщина почти не раскрывала рта. Очевидно, она все же сказала мне что-то вроде: "Сюда, пожалуйста". По крайней мере, ее губы двигались именно так. Но голоса я не услышал. В свое время я два месяца ходил на курсы чтения по губам, и поэтому смог худо-бедно понять, что она имеет в виду. Но тут же подумал, что с моими ушами творится какая-то ерунда. Мертвая тишина в лифте, беззвучный кашель и свист. Черт возьми, неужели у меня слух испортился? Для проверки я снова кашлянул. Кхм. Кашель снова прозвучал как-то странно, но все же не так безнадежно, как в лифте. Я с облегчением вздохнул. Доверие к собственным ушам частично восстановилось. Все в порядке. Я не оглох. Это у нее проблема со связками. Я шел за девушкой. Ее острые каблучки бодро цокали по мрамору, как молотки забойщиков в карьере по полудни. И звонкое эхо разносило их стук вдоль пустынного коридора. Ее плотные икры, затянутые в чулки... отражались в зеркальном полу. Просто пухленькой назвать ее нельзя. Молодая, симпатичная и все-таки слишком полная. Всегда немного странно, если девушка молодая и симпатичная и вдруг такая толстая. Шагая за ней, я разглядывал ее фигуру стыло. Она была так пышно окутана своей плотью, будто на обычного человека среди ночи вдруг выпал снег и номил приличные сугробы. Я всегда теряюсь в обществе молодых симпатичных толстушек. Почему? Сам не знаю. Может, сразу начинаю думать, как и что она ест. При виде толстой женщины я сразу представляю, как она с хрустом дожевывает листики крест-салата в остатках гарнира и подбирает кусочком хлеба остатки сметанного соуса на тарелке. Так, словно ее сто лет не кормили. Это картина, образ ее жующей, разъедает мозг точно кислота золотую монету. И все прочие органы моего тела уже не реагируют на эту женщину, как положено. Если это просто толстая женщина, никаких проблем. На просто толстушек я реагирую как на тучки в небе. От того, что они появляются на горизонте, в моей жизни ничего не меняется. Однако с молодой симпатичной толстушкой все обстоит совершенно иначе. Здесь я уже вынужден кое в чем определиться. Иначе говоря, появляется вероятность того, что я с ней пересплю, и вот тут в голове начинается путаница. А спать с женщиной, когда у тебя путаница в голове, проблема весьма непростая. То есть я вовсе не хочу сказать, что не люблю толстушек. Путаница в голове и антипатия не одно и то же. Мне доводилось спать с молодыми симпатичными толстушками, и опыт был, в общем, удачным. Направишь путаница в голове куда следует, и все получается даже лучше обычного. Хотя бывает и так, что образ толстушки, который засел в голове, уводит совсем не туда. Все-таки секс дело тонкое и деликатное. Это не в магазин сгонять за каким-нибудь термосом. У каждой толстушки своя манера толстеть, и с кем-то я могу направить свои мысли в нужное русло, а с кем-то так и остаюсь в одиночестве, в конец запутавшись между внешним видом и внутренним чувством. В этом смысле секс с полной женщиной я воспринимаю как вызов. Все люди толстеют, как и умирают по-разному. Безумное число вариантов.